глава 14 На следующий вечер юрист Танислав, выполнив мое поручение, отправил Иванову новое предложение по аренде его усадьбы. В этот раз он добавил к списку имущества, которое я готов был обменять, еще торговую лавку и строительную фирму с солидной наличной добавкой. В общем, практически все, что у меня было. Но, как я и ожидал, Иванов ответил не сразу – Он явно хотел, чтобы я понервничал, осознавая свою беспомощность. Утром, когда я проснулся, то с удовольствием увидел на своем телефоне сообщение от Станислава. Иванов готов к сделке. Он просит 10 дней на раздумье а затем объявит свое решение. «Рыбка клюнула!» Я широко улыбнулся. Все шло по плану. Теперь мне нужно было просто подождать 10 дней, пока этот жадный аристократ, ослепленный жаждой наживы, примет мое предложение, и тогда... «То ли еще будет», — подумал я про себя, представляя, как Иванов будет рвать и метать, когда поймет, что попал в ловушку. Я спустился в мастерскую, включил старый виниловый проигрыватель, который нашел на одной из барахолок, и привел в порядок. Затем занялся реставрацией старинных украшений, которые, как мне объяснил Семён Семёнович, принадлежали какому-то коллекционеру. Родственники, видимо, не разобравшись в их ценности, выкинули их на помойку. Изначально все украшения действительно выглядели невзрачно. Погнутые, потускневшие, покрытые царапинами. Но я, используя свой дар, возвращал им былую красоту. В этот момент в моей голове раздался тихий сигнал от одного из моих големов-наблюдателей – которых я оставил под именем Иванова. Я понял, что два бойца погибли. Они провалились в одну из ловушек, которую я установил. Я не испытал никакой жалости к этим людям. Они были гвардейцами Иванова, а значит, моими врагами. Их смерть — лишь маленькая плата за то, что они пытались сделать со мной и моими людьми. К слову, мои големы-наблюдатели, которых я установил в имении Иванова, были не просто маленькими железными или каменными фигурками. Они были гораздо сложнее. Ведь голем — это не обязательно существо с двумя ногами, двумя руками и головой. Это может быть все, что угодно. Стена, дверь, пол, даже булыжник. Куда угодно можно поместить душу элементаля, зарядить ее моей энергией, и она живет, получив новые возможности. Другое дело — что не каждая элементальная душа захочет быть обычным булыжником, камнем или частью стены, ведь у них тоже есть свои желания. Но за большее количество моей энергии, которую у меня сейчас хоть отбавляй, можно договориться о чем угодно. Когда Иванов начал поиски золота, он даже не представлял, что каждый его шаг будет под моим контролем. В этот момент раздался звон колокольчика, «Механизм вызова, который я сконструировал, чтобы Семен Семенович мог вызвать меня из мастерской». «Что случилось?» – спросил я, поднимаясь наверх в торговый зал. «Новости есть». Подсознательно я уже приготовился к очередной порции негатива. Поджоги, взрывы, автокатастрофы. Но старик продолжил. «Лучше барнадели который должен был ранее приехать забрать свой заказ, позвонил и извинился». Сказал, что на границе возникли какие-то проблемы, поэтому он задержался. Он также сказал, что если нужно, подождет до вечера, поскольку это его оплошность. «Хм... Значит, у этого человека есть понимание, как вести дела. Хорошо, приму, так уж и быть». Я спустился обратно в мастерскую и продолжил работать. Но не прошло и получаса, как снова раздался звон колокольчика. Я поднялся наверх и увидел, что в лавку входит Лучо Барнаделли. «Добрый день, господа!» — поприветствовал он нас. «Еще раз прошу прощения за мою непонтуальность. Я понимаю, что настоящие мастера, они сидят без дела. Надеюсь, я не сильно вас задержал». «Ничего страшного», — пожал я плечами. «Все-таки на границе сейчас творится черт знает что». «Слышал, что Австро-Венгры снова перекрыли транспортные пути». «В любом случае...» «Я уже закончил работу, семён Семенович», — обратился я к старого. «Будьте так любезны. Покажите господину Бернадели его статую». Семен очкивнул и, подойдя к одной из полок, аккуратно снял с нее статую женщины, завернутую в белую ткань, и поставил ее на прилавок. «Вот», — сказал он, разворачивая ткань, — «все готово». Лучо, не теряя времени, тут же начал внимательно осматривать статую с помощью лупы, небольшого артефактного сканера. «Отличная работа!» произнес он, наконец отрываясь от статуи. «Теперь я вижу, что передо мной стоит настоящий мастер. Как вы смотрите на то, чтобы поговорить об этом где-нибудь в более уединенном месте?» «Сначала мы хотели бы отдать вам статую и получить оплату». «Ах, конечно, за это не переживайте. А что насчет статуи, так она ваша?» «В смысле наша?» Семенович с удивлением посмотрел на него. — Вот так? — кивнул Лучеву. — Это есть ваша оплата? Семёныч и тут не понял, в чём смысл. А я про себя усмехнулся, глядя на его ошарашенное лицо. — Но что-то удивился, Семён Семёныч. Мы же договаривались, что это будет бартер. — Да-а-а! протянул Семёныч, не веря своим ушам. — Она же... — Да, она дорогая! — улыбнулся Лучеву. — Но не бесценная. А мне нужен был мастер, который может работать с тончайшими деталями... И не испортить их. Ведь у меня еще много заказов. Очень дорогих заказов. Но, впрочем, мы все это обсудим позже. В этот момент в лавку вошли двое помощников Лучева, неся за собой ящики. «Вот», — сказал Лучеву, указывая на ящики. «Это то, о чем мы с вами договаривались. Если вы сможете их восстановить, то они будут стоить очень больших денег». В первом ящике лежали обломки статуи льва. Большие и маленькие, смешанные с опилками. Во втором – куча разных фрагментов, отдаленно напоминающих руки, ноги, головы. Мне даже показалось, что если все это собрать, можно будет открыть музей греческой скульптуры. Мы с Лучева вышли из лавки и направились в небольшое кафе, расположенное неподалеку. Это было уютное семейное заведение, где готовили вкусную домашнюю еду. И я часто заходил сюда раньше – Но сейчас, по причине нехватки времени, приходилось довольствоваться доставкой еды, которую организовывал семён Семенович. «Добрый день, господа», — поприветствовал нас владелица кафе, женщина с добродушной улыбкой. «Давно не видела тебя, Теодор. Как ты исхудал. Не заходишь совсем. Неужели столько работы или что-то случилось?» «Да, дела», — я улыбнулся ей в ответ. «Но не переживайте, когда будет время, я обязательно к вам зайду». «Ну, смотри...» Она многозначительно покачала головой. «А то совсем забыл про нас». «Что вы? Как я могу забыть про такое прекрасное место, где всегда вкусно кормят?» «Хорошо, хорошо. Присаживайтесь. Что вам принести?» Мы с Лучево сели за стол и заказали кофе. «Итак, Теодор...» — Лучево откинулся на спинку стула. «Я хотел с вами поговорить об одном деликатном деле...» «У меня есть несколько заказов, которые нужно выполнить без малейших повреждений. Речь идет о реставрации не только старых предметов, но и новых произведений искусства». «Дайте угадаю. Каждый предмет будет с контрактом?» «Совершенно верно», — кивнул Лучева. «Я хотел найти не просто хорошего мастера, а мастера, который верит в себя на сто процентов и готов нести ответственность за свои оплошности. Проще сказать...» Он достал из кармана смартфон и показал мне фотографию. На ней была изображена статуя, на которой была большая трещина, которую не замазать, образно говоря. Это была статуя мальчика, держащего на руках собаку. Вот, например, статуя финикийского мальчика с собакой. Ее цена на аукционах могла достигать двух миллионов. Мастер, с которым я работал одно время без контрактов, допустил грубейшую ошибку – Он испортил не только великое творение прошлого, но и цену конкретно урезали за этого. В итоге я понял с потерей. Это не единственный такой случай. Поэтому теперь я работаю только с профессионалами». «Без проблем», — пожал я плечами. «Контракт так контракт. Но дешево это не будет». «Само собой. Все будет по высшему разряду. Кстати, Теодор, а с новым искусством работаете?» У меня есть для вас первый заказ, за который я готов заплатить 300 тысяч. «300 тысяч?» — я присвистнул. «Но я не занимаюсь убийствами». «Нет, конечно, нет. Речь идет не об убийствах. Просто мне нужно, чтобы вы исправили одну вещь». Он снова достал телефон и показал мне новую фотографию. «Вот, посмотрите». На экране скульптура, изображающая женщину с ребенком на руках. Полированный камень был покрыт разноцветными пятнами и рисунками, похожими на граффити. «Это работа одного из самых известных французских скульпторов. Он назвал ее «Единство». Она символизирует единство матери и ребенка, семейное единство, связь поколений «Странная какая-то статуя», — сказал я, разглядывая ее. «Нелепо раскрашенная, да еще и граффити разрисованная». «В том-то и дело, что этого здесь быть не должно!» «При всем при этом, за нее и двести тысяч бы не отдал!» «Но ее цена шесть миллионов!» «И как при всем при этом она может столько стоить?» Лучо рассказал мне историю этой статуи. Оказалось, что ее сделал один известный французский скульптор для своего сына. А затем его сын пожертвовал ее музею. Но музей не захотел ее выставлять, и начались судебные разбирательства. Аристократ, разъярённый таким отношением, решил её выкупить. Но ему сказали, что её уже выставили на аукцион за смешную цену. Тогда он просто пришёл на этот аукцион и купил её за 6 миллионов. В итоге он сам начал заниматься искусством и продвигать. «На выставке, где она была представлена, — продолжал рассказывать Лучева, — ворвались какие-то активисты. «Они выступали за защиту окружающей среды, и так случайно вышло, что они облели краской именно эту статую». «Но я не тяжело исправить», — заметил я. «Верно. Но из-за нынешней стоимости в 6 миллионов никто не берется за это». «Без проблем. Берусь». Мы обменялись рукопожатиями, а затем еще несколько часов общались, обсуждая разные виды искусства. Во второй половине дня, когда я вернулся в лавку, меня вдруг осенило. Я понял, что нужно делать. И уже через несколько часов новая работа была готова. Она получилась невероятной, сложной, детализированной, завораживающей. Я установил ее на самом видном месте, в центре торгового зала. семёныч позвал я, с гордостью разглядывая свою работу. «Иди семён Семен Семенович, который как раз протирал пыль с полок, подошел ко мне. «Что такое, Теодор?» Спросил он с удивлением, глядя на новую статую. «Это еще что такое?» «Это вулкан». «Я что-то сомневаюсь», сказал семёныч придирчиво рассматривая мой шедевр. «Что это продастся?» «Еще как продастся, ведь это не просто вулкан, а действующий». Я активировал артефакт, который был встроен в основание статуи. Внезапно из кратера вулкана начал подниматься густой дым, а затем показались языки пламени. Семёныч отшатнулся, но я успокаивающе поднял руку. «Не волнуйся, это безопасно. Смотри дальше». Через мгновение из жерла вулкана начала вытекать ярко-красная лава, медленно стекая по склонам. Однако, достигнув подножья, она не растекалась по полу, а словно по невидимому желобу возвращалась обратно в кратер. «Невероятно!» прошептал Семёныч, заворожённо наблюдая за этим зрелищем. — Как ты это сделал? — Магия и немного инженерной смекалки. Представляешь, как это будет смотреться в чем-нибудь саду или гостиной? Семёныч покачал головой, но на его лице появилась улыбка. — Ты прав, Теодор. Это определённо продастся. И, скорее всего, за очень хорошую цену. Я еще немного побродил по лавке, а затем сказал Семеновичу. «Закрой лавку, когда закончишь. Мне пора». «Что за спешка?» «В нашем доме... Хм... Кроты завелись». И вышел из лавки. Имение герцога Иванова. Город Вадуц. Княжество Лихтенштейн. «Вы уверены, что такое вообще может быть?» Герцог Иванов в очередной раз провел рукой по своим аккуратно подстриженным волосам, пытаясь унять нервную дрожь. В этот раз он собрал на совещание не только Герхарда Дольца, своего начальника службы безопасности, но и главного дворецкого. Герхард кивнул. «Да, наши приборы показывают, что это реально. По данным эхолокации и сканирования, проведенного специальной техникой, видно, что мы можем пробиться в эту потайную комнату напрямую». «Не проходя все лабиринты?» «И все-таки...» — покачал головой дворецкий. «Мне кажется, что этот план слишком рискованный...» «Рискованный?» — Иванов смерил его холодным взглядом. «А что? У нас есть другие варианты? Я уже потерял нескольких гвардейцев. Двое погибли на глазах у всех. Еще четверо не вернулись. Возможно, они просто заблудились в этом лабиринте, но...» Он сжал кулаки. «Я не могу ждать вечно!» «Нужно действовать!» Иванов нервно расхаживал по кабинету. Он был в ярости. Его люди уже второй день безуспешно прочесывали подземный лабиринт, созданный стариком Вавилонским. Но золота так и не нашли. «Это может быть чревато последствиями», осторожно заметил Дворецкий, вытирая платком под лба «Как бы ничего не обрушилось». «Все будет хорошо», заверил его Герхард. «Нужна лишь специальная бригада, которая будет долбить стену. Мы не можем пустить посторонних, поэтому используем своих гвардейцев. Дадим им специальное оборудование, и они справятся. Остается только принять решение». Иванов задумался. С одной стороны, ему не хотелось рисковать целым имением и жизнями своих людей, но с другой – золото. Целое состояние, которое могло сделать его самым богатым и влиятельным человеком в княжестве – Мысль о том, что оно находится где-то рядом, но он не может до него добраться, сводила его с ума. «Да», — наконец произнес он. «Я согласен. Нужно действовать». Иванов сел в кресло. Его взгляд был решительным и холодным. Он уже принял решение. заодно добавил он, обращаясь к Герхарду, — «проработайте еще один вариант». Герхард поднял голову, внимательно посмотрев на него. «Что именно ваша светлость?» Этот Вавилонский. Он, конечно, глупец, но в то же время опасен. А что, если прокопать туннель на его территорию? Не под дом, конечно, а где-нибудь под воротами. Когда он будет лежать на машине, можно заложить взрывчатку и взорвать в нужный момент. А там туннель засыпать и дело с концом. Неважно, что будет дальше. Я смогу со всеми договориться. Нет человека, нет проблемы. «Хорошая идея. Сделаем». «Отлично», — улыбнулся Иванов, довольный решимостью своего начальника безопасности. «Начинайте. И да, он обычно возвращается ближе к одиннадцати вечера. Так что уже завтра я хочу попробовать его ликвидировать». «Да, Ваша Светлость, я выполню ваше поручение Герхард и Дворецкий, поклонившись, вышли из кабинета. А Иванов, оставшись один, самодовольно ухмыльнулся. Я вышел из лавки и направился к своему автомобилю, где меня уже ждал Борис. «Что случилось?» – спросил он, заметив моё озадаченное выражение лица. голем и подали сигнал», – ответил я, садясь на пассажирское сиденье «Они обнаружили какое-то движение под землёй от имени Иванова в сторону нашей усадьбы. Поехали, нужно проверить, что там происходит». Мы успели проехать лишь несколько кварталов, когда внезапно зазвонил мой телефон. Я достал аппарат и поднёс его к уху. «Алло, слушаю», — произнёс я. И тут же услышал звуки выстрелов на заднем плане. «Теодор, у нас проблемы!» — раздался в трубке напряжённый голос скалы. Я мгновенно понял, что происходит. «Борис, разворачивай!» — крикнул я, прикрывая трубку рукой. «Кажется, на наши казармы напали!»